Глава двадцать восьмая. Новороссийск встретил Красильникова и его товарищей Кособродова и Николая холодной сквозняковой погодой. Город стоял на бою ветров, они дули либо с гор, либо с моря, и лишь в короткие промежутки, когда один ветер приходил на смену другому, здесь устанавливалась непривычная тихая погода. Случалось это редко. Кораблей в то пору. В Новороссийске оказалось много жестоки и ножевые ветры рвали на мачтах английские, американские и французские флаги, тоскливо свистели в крепко натянутых снастях, тяжелые волны яростно бились о камни и об упругие железные корпуса. В Англе смутно вырисовывались высокие транспортные суда, похожие на испанинские каменные валуны. К бетонным пирсам их прижимали туго натянутые швартовы. Было темно и уныло. Лишь на шкансах самого большого транспорта ярко светил корабельный прожектор. В его лучах безостановочно двигались люди в светлых хлопковых робах и высоких бесказёрках. Это были английские моряки. Иногда кто-нибудь из них останавливался и размахивая руками, как сигнальными флажками, иступлонно что-то кричал. Вот прожектор чуть переместился, выведя из грохочущей темноты огромный плавучий кран пришвартованный между транспортом и пирсом тяжело поскрипывая он надсадно поднял над палубой огромную горбатую глыбу раскачиваясь на несколько мгновений эта глыба зависла над палубой и медленно поплыла в сторону прожектор снова отклонился и теперь в его лучах оказался небольшой маневровой паровоз ветер срывал струбы паровоза Клочки пара из силы швырялись в темноту, пыхтя и отфыркиваясь, паровоз подал к железному борту крана платформу, и на нее тотчас плавно, слегка продавливая ее, опустился огромный горбатый танк. А неподалеку от выхода на пирс на фоне судовых огней четко вырисовались часовые в черных шинелях, матово блестели примкнутые штыки винтовок. Часовыми были офицеры. Охрану пирса и приём танков англичан вела офицерская рота драздовцев. Один из часовых поднял голову и стал насторожённо выглядываться в черноту ночи. Затем громко спросил: "Кто идёт? Свои?" Капитан Мезинцев. На мгновение вспыхнул свет карманного фонарика и осветил лицо человека с большим шрамом на щеке. Капитан Мезинцев подошёл к часовым. "Ну как тут?" Всё спокойно, господин капитан, тихо от rapportoval часовой, и затем спросил: Графика движения ещё нет? Пока нет, господа. Мизинцев щёлкнул по сигарам, закурил и долгим внимательным взглядом посмотрел туда, где шла погрузка. В лучах прожектора тяжело покачивалась на трассах ещё одна мрачная громадина. Издали португадовался порезким мерцающим и слегка покачивающимся огонёккам, стоящих возле причала в корабли, и потревожно мечущемуся лучу прожектора. Время от времени прожектор освещал низко надвинувшиеся на землю рваные облака или медленно полз по бугру, выхватывая из темноты сухую траву и низкорослый кустарник. Двое стояли возле ворошавшего в землю по самой оконцу домика и дымя сигарками, смотрели вниз на порт. Одним из них был Кособродов, второй Сутул и в пологрудый старик Данилыч. Прежде он работал в карьере, где добывали камень для клинкера. Его-то разыскал в первую очередь Кособродов, рассчитывая на неприменную помощь этого верного старика. Семья у Данилыча была большая и шумная, и поговорить о деле вышли в а двор. Они стояли на краю крутого откоса. Вторую ночь грузят. Тяжело вздохнул Данилыч. Наши, которые в порту эти самые танки видели, говорят, что красным может каюк выйти. Так понимают, что супротив такое страшило не устоять. Пуля ее не берет, бомба ее тоже, говорят, не берет. Броневик свободно может в землю затоптать, ежели, скажем, сойдутся. Каюк, говоришь, задумчиво переспросил Кособродов, у Грюма проводив взглядом сноп света, на мгновение лизнувший сухую траву у их ног. Это уж, Данилович, с какой стороны посмотреть? Если черт не выдаст, то и свинья не съест. Взрывчатка мне в ок как нужна, хоть пару пудов. Данилович поднял на Кособродова блеклые старческие глаза и долго молча смотрел на него. А, так вот ты зачем? протянул он удивленно. А я думал, ты уже стар это бросил, седой черт, внуки небось есть. Горбатова могила исправит с куполов Новосокособродов. Ты этого добро днём с огнём у нас не найдёшь. Нету? А на складе? На складе его никогда и не бывало. Каждую порцу для взрывов из города под большой охраной везли. И то, Данилов ещё обернулся по сторонам. Наши хлопцы, я знаю, половинили партизанов в горы переправляли. А сейчас всё, нету. Так ничем закончился их первый день в Новроссийске. А на следующий день в порт отправился кросильников в бушлате в суконных мартросских брюках заправленных сапоги, похожий на ищущего выгодной работы моряка, он с самого утра болтался возле портовых ворот, стремясь однако не очень попадаться на глаза часовым, разгрузку танков днём не производили. Поэтому и пирс, к которому были пришвартован плавучий кран и английский военный транспорт Орион, был пуст. Семён Алексеевич уже собирался уходить, как вдруг увидел, что с "Риона" на пирс спустились матросы и беспорядочной гурьбой направились к воротам порта. Он скорым шагом обошёл штабель обочек и тоже направился к воротам. Не доходя до них, остановился, сосредоточенно скручивая сигарку. Когда английские моряки, предводительствовамые коренастым боцманом с серьгой в ухе, поравнялись с Семёном Алексеевичем, Он жестом попросил у них огонька. Марики остановились, боцман достал зажигалку, посмотрел на замасловата скрученную сигарку и улыбнулся. Залыбались и другие. Заговорили на непонятном Красильникову английском языке. Кузиножка пытался объяснить он любопытующим морякам и чтобы разговор не оборвался, жестами показал боцману: "Хочешь тебе сделаю" И не ожидал его согласия. Красильников достал полный табаку кисет, рванул размашистым изящным движением газету и ловко одним приёмом скрутил предлинную козью ножку. Всыпав в неё рубленый корень самасада, он подал готовую сигарку босману. Тот прикурил, затянулся, лицо его дёрнулось и побагровело, он громко закашлялся. Борики снова засмеялись, И обступив Семён Алексеевича и Боцмана, по очереди стали пробовать самосад. Гагачай весело хлопая Красильникову по плечу, знакомство завязывалось. Но в это время Юрки человечек в штатском, по виду явно филёр, тут как тут появился возле моряков, подозрительно присматриваясь к тому, что здесь происходит. Красильников намётанным глазом сразу же заметил филёра. И понял, что знакомство с ним ничего хорошего ему не сулит. Ладно, ребята, мне пора, пробормотал он и попытался протиснуться сквозь толпу англичан, но они его не отпускали, звали с собой выпить. Семён Алексеевич правильно понял это приглашение по тем жестам, которыми моряки сопровождали свои слова. Не могу я, ребята, никогда, качал головой Красильников и затем вдруг, чуть прищурив глаза, сказал: Вот, завтра. Завтра возможно. Завтра давайте встретимся. При этом Семён Алексеевич, прикладыв руку к щеке и даже закрывал глаза, чтобы моряки лучше поняли, что значит завтра. Завтра, повторил вслед за Семёном Алексеевичем высокий моряк с тяжёлым и прямым подбородком и отрицательно покачал головой. Нет. Нет завтра. Ту-ту. Что-то резко и гневное бросил в толпу филёр. Высокий моряк огрызнулся и махнул в его сторону рукой. Весело и возбуждённо переговариваясь между собой, моряки тронулись дальше. Фильёр уже стоял возле Семёна Алексеевича и ждал, когда уйдут подальше моряки. Но высокий моряк что-то понял, тоже остановился и угрожающе поглядывая на фильёра, стал ждать. Тогда фильёр, смерив Красильникова недобрым взглядом, покорно побрёл Вслед за уходящей толпой англичан. Спасибо, товарищ, мысленно сказал, выручившему его моряку Красильников, и проводив англичан с задумчивым взглядом, пошел в противоположную сторону. Наплутавшись довольно в сложных лабиринтах припортовых улиц, Красильников вышел наконец к деревянным причалам. Здесь мерно покачивались на легкой волне ходкие рыбакские филуги. На корме одной ветхой лайбы Сидел старик. Увидев, что кросильников остановился, старик, глядя поверх очков, крикнул: "Матрос, выпить чего не найдётся? Есть отменная закуска". И он показал на связку вяленой рыбы, висевшей на флагштоке. Семён Алексеевич прошёл немешка по причалу к лайбе. "Какую службу здесь несёшь?" дружелюбно спросил он старика. "А служба у меня простая", начал старик. видно был из разговорчивых вроде староже я он помолчал и с гордостью добавил 40 годков день день прослужил в этом порту при таможне а теперь вот семено лексеевич даже присвистнул от удивления 40 лет наверное многих моряков знаете известно кивнул бывший таможенник а не доводилось вам встречать кого С бывшего эсминца Гаджибей, дознавался Семен Алексеевич, с того потопленного, повел бровью в сторону рейда таможенник. Красильников кивнул. Ходит тут один. Комендором был, комендором, а фамилию его не вспомните? С надеждой в голосе спросил Семен Алексеевич. А чего вспоминать? Воробьев его фамилия? Воробьев Василий, обрадовался Красильников. Василий, он самый. Значит, он здесь, продолжал несказанно обрадованный Красильников. А где его можно повидать? Если есть на что выпить, то в аккурат через 10 минут я его вам покажу. Есть, есть. Пошли, по Паша. Там уже нелегко выбрался на причал. Подождите. А вахту кому? Вдруг остановился Красильников. А, шут с ней с вахтой. В двух кварталах от порта На ветхом каменном доме висел на кронштейнах большая медная пивная кружка, а под ней красовалась надпись: "Эксельсиор". Старик-таможник свернул во двор, показал на проём в стене, означавший вход, по выщербленным ступеням они спустились вниз. Под потолком каменного коридора висел тусклый керосиновый фонарь. Он освещал дубовую дверь. Таможник толкнул её. И навстречу им, заглушающей силой вырвался нестройный гул. Послышались невнятные пьяные голоса. Семён Алексеевич увидел низкий сводчатый зал, в котором за длинными дубовыми столами сидели люди. Это были рыбаки, грузчики, военные моряки, механики с мелких судов и портовые воры. На их одежде лежала отпечаток морских профессий, и только два филёра Сидевшие неподалеку от входа казались здесь такими же несуразными, как, скажем, архиереи на церковной арене. Они тянули пива и не спускали глаз с английских моряков, тесной кучкой сидевших за другим столом. Таможенник повел Красильникова в конец зала, ближе к стойке. Здесь в одиночестве сидел моряк в грубой брезентовой рубе. Вот и дружок ваш, Воробьев, показал старик. Семен Алексеевич заглянул в лицо моряка, тронул его за плечо. Не узнаешь, Василий? Моряк, не хотя поднял голову, сматривался в Красильникова. Семен, здорово. А мне кто-то сказал, что тебя будто убили. Моряк ногой придвинул табурет для Красильникова и с командой в сторону стойки. Матрёна, пива нам. А водочки не будет? Ласково напомнил таможенник, и глаза у него замаслились от ожидания. Воробьёв посмотрел на старика, покачал головой. Ох, и надоел ты мне, старик. Семён Алексеевич весело объяснил Воробьёву, и то он помог разыскать тебя, и затем сказал таможеннику: вы бы сами выпили, а денег я дам. Понимаю, проникновенно сказал таможенник. Красильников достал из кармана несколько царских купюр и протянул их таможеннику. Тот, не глядя, зажал деньги в кулаке. И пятились между столами за шлёпок стойки. А Семён Алексеевич Васильев-Воробьёв, не спеша, потягивали пиво и тихо переговаривались. "Не эта взрывчатка для большого дела нужна", убеждал Красильников своего давнего друга, который сейчас смотрел на него какими-то грустными глазами. "Не знаю, для чего на тебе нужна, но нету её у меня. Я же не комендор сейчас, рыбалю". И всё, моя недолго. Значит, не поможешь. Тихо чувствуя, как перехватывает от обиды горло, спросил Красильников: "Значит, не помогу, Семён?" Помолчав немного, Воробьёв хмуро добавил: "Да их стенки сейчас за это без суда оставят". "Боишься выходить? Понимай как хочешь", Красильников встал. "Ты что ж, уходишь?" спросил заметно трезвея Воробьёв. "А я думал, посидим, по вспоминаем". Жизнь-то нынче какая такая вершина, одна отрада по вспоминать. Нам вроде вспоминать нечего, сухо сказал Красильников и, не прощаясь, круто повернувшись, двинулся к выходу. Поднявшись по ступенькам, постоял немного, нет ли хвоста, и успокоенный зашагал по улице. Он так и не заметил, как из пивной выскознул филёр и приклеился к его следу. Вот уже кончилась улица, и он свернул в переулок. Когда проходил возле какого-то дома, мимо железной калитки, чья-то сильная рука внезапно ухватила его за рукав бушлата и рванула к себе. Калитка точно же захлопнулась, скрипнул железный засов. Не успел Семён Алексеевич что-либо сообразить, как увидел перед собой улыбающегося воробьёва. Не видал разве за тобой шпику вязался? Давай за мной. проговорил он, тяжело дыша. Как ты сюда успел? удивился Красильников. Известно, проходными дворами. Переводя дух, ответил Василий и крепко по-матросски хлопнул его по плечу. Они торопливо пошли по какой-то сложной, запутанной дороге, мимо древенных складов, старых сараев, полуразвалинных землянок, в верстах в пяти от Новгородска, на берегу небольшого заливчика. Стоял несколько выщербленных морскими ветрами рыбацких хат, а неподалеку от них вальгтно покачивались на волнах заякоренные шаланды и баркасы. Сюда воробьёв и привёл Семёна Алексеевича. Вон мой корабль стоит. Мария, крупно было выведено белой краской на борту ничем не примечательного баркаса. Здравствуйте вам, послышался пиучий женский голос. Семён Алексеевич обернулся. Перед ним стояла с молодой смелой улыбкой на красивом веснушчатом лице статная русоволосая женщина. Мария, те пероксиленовые шашки, что мы когда-сь рыбу глушили. Где у тебя? спросил Василий у женщины. Возле хаты закопаны. Много осталось? уточнил Василий, и было ясно, что такого рода разговоры здесь дело будничное. Богато ещё пуда 2. Да выбери их из земли и подсуши. Они ему для настоящего дела нужны. Василий с уважением кивнул в сторону Красильникова. Что ж, раз нужны, выберу, сразу и просто согласилась женщина. И дёготь мне приготовь, замажу на баркасе твоё имя, крикнул ей вслед Василий и, встретив недоуменный взгляд Красильникова, охотно объяснил: по сухопутку из города Спероксели нам никак не выйти, патрули везде шастают. Попробуем, как стемнеет, до зелёного мыса морем вас вывести, а там через горы тропами к вечеру Красильников привёл сюда в рыбацкую хижину, кособродовый Николая. И они немешка стали готовить баркас к выходу в море. Воробьёв выловил из хаты несколько связок просушенных рыбацких сетей, снарядист расправил их на корме возле старенького Добросовестно отслужившего уже 10 своих жизней движка. Под светями сложили пероксилин и несколько динамитных шашек, которые каким-то чудом достал в городе у кого-то Кособродов. Принёс Дмитрий Дмитрич и ту главную новость, ради которой оставался в городе, знакомый машинист достоверно сообщил, что эшелон с танками тронется к фронту завтра в 10 часов. К этому времени они должны уже добраться до места. Когда совсем стемнело, Мария пригласила всех в хату. Высло на стол чугунок варёной картошки, хлеб, десяток вяленых кефалей. Иль молча, сосредоточенно и торопливо. Постедно время на встали, поблагодарили хозяйку. Воробьёв взглянул на часы. Ну что ж, тронемся помалу. Времени надо с запасом. Бригантина у меня на рависте по части мотора. Но мотор завёлся сразу. С первого поворота ручки затрохтел бодро, весело. Барка шёл вперёд в храмишной тьме, слегка покачиваясь на волнах. Сидя на носу, на бухте свёрнутого каната, пристально вглядывалась вперёд Мария. За рулём стоял Воробьёв. Семён Алексеевич Кособродов и Николай расположились рядом с ним на залепленных рыбой чешуёю ящиках. Ну что ж, я так считаю, вращая штурвал, громко рассуждал Василий, что если шелон отправляется в 10, то раньше 12 он до тоннеля не дойдёт. Так ведь, он покосился на Кособродова, словно хотел сверить ход своих рассуждений с тем, что думают остальные. У них, конечно, два паровоза будет и толкач на подмогу, рассудительно ответил Кособродов. Правда и горки там. Во-во, согласился Воробьёв. Поэтому я два часа и кладу полтора. Куротка уточнил Кособродов. Все равно успейте. Пеше, если мерить от зеленого мыса, верст двадцать не более. Поддержала на добром распеве этот разговор Мария. Светала. Сквозь плотную замя с низких облаков просачивались мутные волны лунного подзеленевшего света. Справа вдали над гребнями убегающих волн Показалась полоса желтоватого гористого берега. Василий раздался тревожный оклик Марии: "Смотри туда, Маристей! Там вдали за грядой волн смутно угадывался силуэт какого-то судна. Оно шло прямо на баркас, вырисовываясь все сней и сней. И вот уже стал виден его топовый белый огонь на верхушке мачты и два бортовых зеленый и красный. Василий сразу же переложил штурвал, и баркас, резко наклонившись, лёг право на борт, носом к берегу. Может пронесёт, тревожно проговорил Василий. Но не пронесло. На судне сначала показалась световая точка, потом из неё вырвался сноп света и быстро заскользил по гребням зыбких пенящихся волн. Он быстро приближался к баркасу, осветив баркас прожектор внезапно погас. И тогда на судне заработал ратьер, который стал посылать в сторону ускользающего баркаса предупреждающие световые сигналы: точки-тире-точки. Точки. Приказываю лечь в дрейф, медленно прочитал Василий и вопросительно посмотрел на Семёна Алексеевича. Тот стоял недалеко от штурвала, закусив губы, и на лице его резко обозначились скулы. Вася Это патрульное, патрульное, не отстанут так. Пироксилин, пироксилин, кидайте в воду, пока нет прожектора. Ревожно закричала Мария. Подожди, ты, скажи она. Резко оборвал ее Василий, мысленно вымеряя расстояние между судном и баркасом. Тут же на воду, неподалеку от них, снова упал луч, заскользил к баркасу. Тогда Василий в топях передал штурвал Красильникову, а сам бросился к движку. Давай к гаску и к берегу. Только в этом было сейчас спасение, когда стремительный прожекторный луч накрыл баркас, кросильников мгновенно переложил штурвал, и тут же, резко вельнув, баркас ушёл в темноту. И опять луч беспомощно слепо заскользил по волнам, нащупывая су дёнышко, и опять стал наползать на его борт. И снова кросильников резко передёрнув штурвал, увёл посудину в темноту. Так раз за разом уходил баркас от луча прожектора, мечась между беспорядочными волнами и бурунами. Молодец, Семён, послышался восхищённый голос Василия. Судно потянулась пунктирная нитка трассирующих пуль. Однако пулемётная очередь прошла в стороне от баркаса. К штурвалу снова стал Василий, и замысловатыми зигзагами повём баркас к берегу. Вёрткое судёнышко скозело по ланам, то прячась за ними, то взлетая на мгновение на гребень волны, чтобы тут же спрятаться за слоницы её. Всё равно сейчас догонят, хмуро глядя нам чаще, если на всех парах патрульное судно, пробурчал Косабродов. Василий смирил глазами расстояние до берега и заметно повеселевшим голосом ответил, храня на лице спокойствие: Может, догонят, а может и нет. Сейчас ближе к берегу, глубина спадёт, и они дальше не сунутся. Раскатисто ударила судно пушка, и впереди баркаса взметнулся сноп воды. Прежде чем он упал, пушка снова раскатисто ударила. Теперь вода взметнулась совсем близко за кормой и ливнем прошлась по баркасу. Василий, смотри, вилку ставят, предупреждающе крикнул Семён Алексеевич. Вижу, тихо, скорее сам себе ответил Василий, и за всех сил наваливаясь на штурвал. То высокие гейзеры взметнулись ливийя баркаса, снаряды разорвались по старому курсу. Всё, хлопцы, всё, машину стопорит, донёсся злорадный голос Марии, боится год дальше идти. Патрульное судно выстрелило ещё раз, но это уже от бессилия. Снаряды разорвались совсем в стороне. Баркас быстро проскользнул в тень обрывистого поросшего кустарником берега. Василий облегчённо вздохнул, застопорил двигатель, и на баркасе стало тихо. Все звуки: шелест груза накатывающегося на гальку прибоя, слабый сок оне капель, падающих с мокрых ветвей, сонные вскрики какой-то птицы воспринимались после только что пережитого острей, отчетливей. Патрульное судно Несколько раз прошлось вдоль берега в полуверсты от береговой кромки, обшаривая прожектором выступающие из воды скалы, но уже порядком рассвело и луч прожектора стал тусклым и расплывчатым. Баркас затаился между серыми каменными валунами и по цвету слился с ними. Проводив долгим взглядом растающее в море судно, Семен Алексеевич вместе с Кособродовым и Николаем выбрались на берег. Марии Василий передали мешки. Домой-то как доберетесь? сочувственно спросил Красильников. Ну как снова патруль подловит? Ты за нас не бойся, бодро ответил Василий. Нам это не в первой, правда, Мария? Вы за себя обойтесь. Дорог то не бойся, крепко охраняться будет. Ничего. Черт не выдаст, свинья не съест. Привычно повторил свою любимую пословицу Кособродов. Они попрощались. Утро было унылое, пасмурное. Густой, липкий туман выползал из моря, накапливался на пригорках и стекал в распадки и буриаки, теряя белые ватные клочки на обогрето желтых ветках деревьев. Семен Алексеевич, Кособродов и Николай с мешками на спинах торопливо шагали друг за другом. Они боялись одного — опоздать, и от того спешили. Идти пришлось почти все время в гору. К десяти часам, ко времени отправления из Новроссийска литерного эшелона, еле живые от усталости, они добрались до места. Зажатая с обеих сторон скалами, внизу заблестела под солнцем железная дорога. Два тонких, как лезвия ножей, луча, сходящихся у горизонта, красильников и кособродов, лёжа на краю обрыва, смотрели на неё. А Николай, цепляясь за выступы в камнях, спустился на полотно, огляделся по сторонам, подошёл к рельсам, за чем-то постучал сапогом по металлу и лишь после этого махнул рукой: "Давайте". Красильников и кособродов стали осторожно спускать на верёвке тяжёлый мешок со взрывчаткой.